Башня. Первоначально проект включал в себя только 50 этажей. Главный инженер учтиво пропустил журналистку вперед через небольшую арку. «Аккуратнее, здесь еще не закончились отделочные работы. Так вот, изначально мы планировали только 50 этажей, не больше». «Всего лишь?» «Да, это был местный проект в пику египтянам с их пирамидами». «Ну, сами посудите». Нагло украли идею египтян, но мало того, что упростили, так еще сделали на 20% выше и принялись самым наглым образом рекламировать как самые высокие здания. Естественно, необходимо было дать достойный ответ. От чего же вы решили увеличить проект? Неужели египтяне? Да нет. Там уже поняли бесперспективность соревнования с нами и переключились на храмы. «Зачем же тогда?» «А это все вот они». И главный инженер непочтительно откнул пальцем вверх. «Ну, с чего они решили, что мы строим башню до неба? Как можно не понять, что такая конструкция фундамента не справится? Даже если не понимаешь ничего в архитектуре, подойди и попроси планы. Разве сложно?» «Нет. Сами придумали, сами обиделись. В результате что?» «Устроили нам смешение языков, и, главное, зачем? На что они этим рассчитывали?» «Но ведь когда строители не понимают друг друга...» «Ах, милочка, ну скажите мне, кто будет строить, опираясь только на разговоры?» «А чертежи на что? Чертежи диалектов не имеют». И главный инженер потряс тугим свертком папирусов. «Это ведь универсальное средство. Инженеры все поймут по чертежам». А прорабы и рабочие... Автор смешения, видимо, никогда не работал на стройке. Вы слышали, как прораб объясняет рабочему, где и как делать кладку? Все уже размечено, отвесами отмерено. Клади от сих до сих. Все. Положил неправильно, прораб даст за трещину и обругает. А ругань и подзательники – язык один для всех. К тому же быстро нашлись полиглоты, и мы решили все вопросы коммуникации. «Как просто?» «Конечно. Мы же профессионалы, а не какие-то любители египтяне». «Но зачем тогда потребовалось изменять проект и строить башню до неба?» «Это уже дело принципа. Кто просил их вмешиваться? Кому наша стройка мешала? А у нас сроки заказчик нервничает». Главный инженер сурово посмотрел на небо. «Думаю, к месяцу зажигания огней закончим, и тогда разберемся». Из-за вмешательства в строительство и по поводу неустойки, и из-за повышения травматизма на производстве. Загорелый кулак инженера погрозил вверх Небо хмурилось, бурило тучами, но достойного ответа подобрать не могло.